Ладно, надо идти. Встретимся через полчаса. Бонд проверил нож за поясом, затянул пояс, вставил загубник, открыл клапан и шлепая по и л и с т о м у дну зашел в воду по пояс. Там он наклонился, плюнул в маску, чтобы та не запотевала, промыл и надел ее. Затем медленно двинулся дальше, привыкая. дыханию. В конце причала вода доходила ему до ушей. Он быстро погрузился и поплыл легким кролем, работая только ногами, прижав руки к бедрам. Или что е д н о от лога с п у с к а л с ь Вонд продолжал погружаться, пока не оказался в нескольких дюймах от дна. Он посмотрел на светящийся циферблат часов — двенадцать десять. Расслабился и поплыл в легком свободном ритме. Сквозь легкое волнение на поверхности пробивался лунный свет. Жестянки бутылки и прочие дребедень отбрасывали густые тени. Маленький осьминог, почувствовав давление воды от ударов и б л а с т стал из темно-коричневого светло-серым и мягко втиснулся в отверстие масленки, которая служила ему домиком. Морские цветы, полипы, которые растут по ночам из песка, юркнули в свои ямки, когда на них упала черная тень Бонда. Бонд внимательно наблюдал за всем этим, как если бы был подводным натуралистом. Он знал, что таким образом можно сохранить спокойствие п о д в о д о й сосредоточившись на морских обитателях. не пытаясь разглядеть за зловещими серыми стенами тумана воображаемых чудовищ. Ритм его поступательного движения вскоре стал автоматическим, и держа своего ь с курса и оставляя Луну справа, Бонд вернулся мыслями к Домино. Итак, она сестра человека, который предположительно угнал самолет. Вероятно. даже Ларго, если Ларго тут замешан, не знает об этом. Что же это значит? Совпадение? Ничего б о л ь ш е о н а держалась так естественно, и все-таки она стала еще одной с о л о м и н к о й в жалкой кучке доказательств причастности Ларго. А реакция Ларго на слово Спектр можно списать ее на свои вере и игрока, а можно и не списать. Бонд безошибочно чувствовал, что все эти доказательства ложатся на верхушку айсберга. Верхушка в несколько фунтов льда внизу под водой несколько тысяч тонн. Сообщить или нет? Мозг Бонда плавился от сомнений. Как сформулировать, как подать информацию, чтобы она отражала его сомнения? Тело Бонда вдруг напряглось. Рука нащупала нож, а голова резко повернулась вправо, не влево и не назад. Шестое чувство велело ему взглянуть направо. Опасность. Большая ракуда, футов двадцать не меньше. Самая опасная рыба морей. Чистое прямое зловещее. Все одно сплошное оружие, начиная с жестокой морды и длинного злобного рта, который может открываться на девяносто градусов. как у гремучей змеи и д о л е н е в о й е силы хвостового оперения, которые делают эту рыбу одним из пяти самых быстрых спринтеров моря. Отчетливо виднелись широкие полосы по бокам, знак того, что хищник в злобном охотничьем настроении. Черный из золотой тигриной глаз следил за ним пристально, без любопытства, а длинный рот был слегка приоткрыт, так что лунный свет играл на самых острых во всем океане зубах. Эти зубы не кусают, а рвут из плоти куски, глотая п е с н о а рвут. У бонда судрого и свиного ж и в о т и п о х о л о д е л о в п а х у Он осторожно глянул на часы. Еще три минуты хода до тарелки. Он внезапно повернулся и быстро двинулся к большой рыбине, угрожающе размахивая ножом. Огромная барракуда пару раз лениво вильнула хвостом. И когда Бонд повернулся, чтобы продолжить свой путь, она тоже поплыла параллельным курсом, как бы посмеиваясь и прикидываясь, за что ухватить сначала за плечо ягодицу, ногу. Бонд попытался вспомнить, что он знает о больших хищных рыбах.